58. Дверной молоток в виде львиной головы стукнул в тяжелую деревянную дверь. Два одинаковых голосовых сообщения Тьена Шадрона еще звучали в моей голове. «Я должен показать вам кое-что важное. Это касается той тщательной работы моего двоюродного деда. Пожалуйста, приезжайте». Голос его звучал настоятельно, почти умоляюще. «Так что я сразу же попросил водителя такси отвезти меня к дому Шадрона». Сунув картину Перуджа за пояс джинсов, я постучал еще раз. Никто не ответил. Я в третий раз набрал на мобильнике номер Шадрона и вновь попал на автоответчик. «Это Люк Перроне», — продиктовал я. «Я стою в вашей входной двери. Сейчас уже почти девять часов». «Почему?» — настойчиво попросив меня приехать, он не открывает. Сунув телефон во внутренний карман куртки, где уже лежал вырванный из дневника листок, я постучал еще раз. «Я должен показать вам кое-что важное. Это касается той тщательной работы моего двоюродного деда». Спустившись по ступенькам, я посмотрел вверх. В ночной темноте ярко светились желтые прямоугольники. В нескольких окнах особняка горел свет. Я вернулся к двери, постучал еще раз и крикнул «Этиан!». Откуда-то из дома доносились слабые звуки музыки. «Может, в этом все дело? Они просто не слышат меня?» Прислушиваясь, я надавил на дверь, и она приоткрылась. «Этьен!» — позвал я чуть тише. «Это я, Люк Перроне!» Но музыка, та же попсовая мелодия, которую слушала подруга Шадрона, в доме звучала так громко, что меня действительно трудно было услышать. Я шагнул в прихожую. Керамическая лампа отбрасывала свои тени на все в помещении. Обои ковры, антикварный столик с пепельницей, в которой лежали несколько окурков. Чемоданы все так же стояли рядком в прихожей. Сделав еще шаг, я еще громче позвал Шадрона. Музыка затихла, но через мгновение та же песня началась снова, очевидно, стояла на повторе. Она доносилась сверху. Сделав еще несколько шагов, я вдруг увидел ее, подружку Шадрона. Она лежала вверх ногами на лестнице, голова на нижней ступеньке, одна нога вытянута, вторая согнута под немыслимым углом. Глаза ее были открыты и неподвижны. Поначалу у меня перехватило дыхание, я на какое-то время остолбенел. Потом совершенно машинально попытался нащупать пульс у нее на шее и на запястье, хотя в том, что она мертва, сомневаться не приходилось. Сорочка была пропитана кровью. Трясущимися руками я кое-как достал из кармана сотовый, испачкав его при этом кровью. Но куда звонить? 911? Какой номер набирают французы в таких случаях? Проклятая музыка продолжала действовать на нервы. В радиаторах шипел пар. Кислый запах табака висел в воздухе. Борясь с приступами тошноты, я стал подниматься по лестнице, туда вели следы крови. Этьен Шадрон лежал на полу у порога спальни. Лицо его было разбито, синий халат стал фиолетовым от крови. Музыка гремела во всю мощь, сотрясая тело низкими частотами. Дверь спальни была приоткрыта, и я заглянул внутрь. Комната была разгромлена, ящики комода вытряхнуты, подушки разрезаны, повсюду валялись перья, а некоторые еще кружились в воздухе. Неужели это произошло только что? По лицу Шадрона, вернее, потому что от него осталось, я сделал вывод, что он не выдал убийце то, что тот, очевидно, искал. Кое-что важное. Это касается той тщательной работы моего двоюродного деда. Сердце бешено колотилось. Шадрону не дали договорить или наоборот, он говорил под дулом пистолета. Может быть, не ему, а кому-то другому нужно было, чтобы я приехал сюда? Меня охватило неодолимое чувство тревоги. Внутренний голос кричал «Убирайся отсюда! Немедленно!» Я спустился обратно, едва не споткнувшись, от тело девушки на ступеньках. На телефоне, который я еще держал в руке, была кровь, и я попытался вспомнить, до чего еще дотрагивался. Дверная ручка, молоток, перила... «Девушка! А еще у дроны на телефоне мои звонки и сообщения!» Меня знобило. Голова раскалывалась, во рту пересохла. Стоя внизу я озираясь, я боролся со страхом. В гостиной тоже был разгром. Покрывало с мебели сброшены, диванные подушки распороты. Из них торчал поролон, словно они взорвались. На полу лежали осколки разбитой керамической вазы. Все ящики шкафов открыты и даже стол перевернуты. Превозмогая одуряющую музыку и стук собственного сердца, отдававшийся в ушах, я пытался сосредоточиться. Мой взгляд упал на картину Вермеера. Кое-что важное. Это касается той тщательной работы моего двоюродного деда. Слово «тщательный» Шадрон использовал, когда говорил об этой картине. Я сорвал картину со стены и повернул ее обратной стороной. За деревянными планками подрамника торчала пачка сложенных листов бумаги. Я вытащил и развернул их. Почерк, пожелтевшая бумага, рваные края. Несомненно, это были страницы дневника Перуджи. Все, что принадлежало моему двоюродному дедушке, перешло к моей старшей сестре. Это картина, какие-то бумаги. Я хотел прочитать, что там написано, но не смог. Перед глазами все плыло. Решил прочесть позже. А теперь вон отсюда, немедленно! Я сунул листки в карман куртки. Через миг я почувствовал за спиной движение воздуха и чье-то дыхание. «Как раз то, что я искал!» Из-за моей спины вышел мужчина с пистолетом в руке. «Это я заберу!» Помедлив долю секунды, я потянулся к внутреннему карману куртки. Незнакомец ударом ладони отбросил мою руку в сторону, сам полез в мой карман и вынул оттуда испачканную кровью страницу. Потом он приставил пистолет к моему виску и взвел курок.